Глава 45. Париж, декабрь 1929 года. «Итак, броили вы снова с нами. Прибыли живым в целости и сохранности». Профессор Ландовский внимательно обозрел своего ученика, переступившего порог его мастерской. «А я уже было навсегда вычеркнул ваше имя из своих записных книжек. Решил, что вы присоединились к какому-нибудь дикому племени в джунглях Амазонки и женились на дочери вождя. Как видите, вернулся назад». «Местечко для меня отыщется?» Ландовский оторвал свой взгляд от огромной каменной головы Сунья Цена и еще раз пристально оглядел своего бывшего помощника. «Может, и отыщется», — проронил он, глянув на мальчика, который с тех пор, как Лорен видел его в последний раз, заметно подрос и окреп. «Как думаешь?» — обратился профессор к нему. «Для него у нас есть работа?» Мальчишка устремил свои глаза на Лорена, потом повернулся к профессору и улыбнулся кивнув головой в знак согласия. «Ну вот, парень подтверждает, что работа есть. А глядя на твои теперешние мощи, понимаю, что сейчас уже твоя очередь подсесть на наши харчи, чтобы привести себя в норму. однако кожа до да кости остались. Это что, дизентерия случилась? Или всё же любовь?» — поинтересовался Ландовский у Лорена. Тот лишь растерянно пожал плечами. «Полагаю, твой рабочий халат всё ещё болтается на том крючке, где ты его повесил. Ступай, переоденься» и можешь приступать к работе. Закончишь с глазами. Ты же так усердно трудился над ними перед тем, как отправиться в джунгли. — Хорошо, профессор. лоррен повернулся к дверям, возле которых на крючках висела рабочая одежда. «Бройли — Бройли! — окликнул его Ландовский. — Слушаю вас, профессор. Уверен, вам сейчас вполне под силу вложить весь приобретенный вами опыт, как хороший, так и плохой, в ваши скульптуры. Вы покидали мою мастерскую технически подкованным скульптором а сейчас уже способны стать мастером. Чтобы добиться величия, нужно страдать, мой друг. Вы понимаете, о чем я?» Негромко спросил у него ландовский «Понимаю, профессор». Так же тихо ответил Лорен, и голос у него дрогнул. «Очень хорошо понимаю». Поздно вечером Лорен, наконец, со вздохом вытер перепачканные глиной руки о халат. ландовский уже давно покинул мастерскую, ушёл к себе домой к жене и детям. Освещая дорогу свечой, Лорен направился на кухню, чтобы смыть глину с рук. И вдруг неожиданно для самого себя замер на месте. Откуда-то долетали негромкие звуки скрипки. Приятная такая и немного печальная мелодия. Лорен прислушался и узнал мелодию. Скрипач играл первые такты умирающего лебедя сен -Санса. Лорен безвольно подставил руки под кран. В глазах защипало от подступивших слез, и Лорен расплакался. Он плакал в той же самой крохотной кухоньке, в которой когда-то наблюдал за тем, как Изабелла бережно ухаживает за раненым мальчиком. Ведь именно в ту минуту Лорен понял, что любит её. И вот сейчас он горько оплакивал и себя, и её, и всё то, что могло быть в их жизни, но так и не случилось. Зазвучали пронзительные финальные аккорды. Лорен быстро осушил глаза салфеткой — и, выйдя из кухни, отправился на поиски музыканта, которому удалось, наконец, растопить тяжесть свинцовым грузом, лежавшую у него на сердце, с того самого момента, как Лойен вручил ему кусочек мыльного камня в память об Изабее. Но вот звучала новая мелодия. На сей раз довольно часто исполняемая пьеса Эдварда грига «Утреннее настроение». Всякий раз, когда Лорен слышал эту пьесу, она тотчас же ассоциировалась у него с началом нового дня а если шире, то с началом новой жизни. Музыка успокаивала и утешала одновременно. Он взял свечу и отправился в сад на поиски скрипача. Нашел и приподнял свечу вверх, чтобы осветить лицо исполнителя. Мальчик сидел на скамейке рядом с мастерской. В руках он держал старенькую скрипку. Впрочем, звуки, которые исторгал из себя этот инструмент, никак не вязались с его общей ветхостью. У скрипки был чистый, нежный и самобытный голос. «Где ты научился так здорово играть?» — поинтересовался Лорену мальчика, когда он закончил пьесу. В ответ, как обычно, лишь пронзительный взгляд живых глаз. «Кто дал тебе эту скрипку? Ландовский?» — на сей раз последовал кивок. Вспомнив слова Ландовский, Лорен окинул мальчика внимательным взглядом. «Понимаю», — тихо бронил он, — «как всякий художник ты предпочитаешь выражать себя через искусство. Но у тебя действительно есть талант. Береги его, ладно?» Мальчик снова кивнул в знак согласия. Внезапно его лицо озарилось благодарной улыбкой. Лорен ласково потрепал его по плечу, потом слегка взмахнул рукой в знак прощания и отправился домой. Топить свое горе в барах Монпарнаса.